Глава третья Я приехал во дворец за пятнадцать минут до назначенного срока, но на крыльце уже приплясывал в нетерпение слуга, ожидающий меня. Внешне он оставался безукоризненно вежливым, однако его широкий быстрый шаг говорил сам за себя. Мы опаздывали, похоже. Странно это все. Я всегда так приезжал, и никогда никакой спешки не было. Когда слуга свернул с центральной лестницы куда-то вглубь дворца, я заподозрил неладное. Нет, он не шел какими-то задворками, просто вел меня, судя по всему, не в привычный мне кабинет императора, а куда-то в другое место. Все встало на свои места, когда мы дошли. Слуга распахнул передо мной дверь, и я увидел внутри бывшего императора. Неприятный сюрприз, что уж тут. Эта комната тоже была кабинетом, а бывший император уже сидел в кресле в уголке отдыха и смотрел прямо на дверь. Надеюсь, мне удалось удержать лицо. «Раджаджи, заходи!» — небрежно махнул рукой бывший император. Я молча поклонился у входа и прошел к свободному креслу. «Ты меня не ожидал увидеть, судя по всему», — хмыкнул бывший император. «Не ожидал». «Нейтрально», — согласился я. «Если ты не знал», — с ноткой превосходства сообщил он, «то связь, судя, распространяется не только на роды одного клана, но и на того, кто взялся вести дела этого клана. Если он жив, конечно». М «Да, не знал я этой детали. Иначе вряд ли бы подал прошение именно с такой формулировкой». — С новым императором мне было бы проще договориться. — Да не напрягайся ты так, — почти добродушно усмехнулся бывший император. — Подпишу я твое прошение на родовые земли. А то сам не понимаешь, что сейчас ты на коне. Не могу я тебе отказать. Так и хотелось спросить, на кой черт он тогда меня вызвал, но я лишь молча склонил голову. «У меня к тебе только один вопрос», — продолжил бывший император. «Это все?» «Что все?» — не понял я. «Это последнее прошение на родовые земли от твоего клана. Ты всех уже, надеюсь, ими обеспечил?» «И вот как ему ответить?» «На данный момент, да, я обеспечил все роды своего клана и родовыми объектами и родовыми землями. Но вопрос-то с подвохом. Если я отвечу «да», то прошение моего клана на родовые земли вполне смогут завернуть в любое время. Даже несколько сотен лет спустя. Ну а что, я же признаю, что от клана больше прошений не будет. «Хватит разбазаривать мои земли, Раджаджи!» — раздраженно заявил император, не дождавшись от меня ответа. «Это уже не ваши земли, ваши...» Я запнулся, не зная, как к нему обратиться. «Он все еще величество или уже просто член императорской семьи, а значит высочество?» И тут же я выругался про себя. Надо же было затупить на такой мелочи. Более дурацкий повод для конфликта даже придумать сложно. — Нет, была бы причина достойная, я бы не постеснялся пойти на конфликт, но не из-за такой же ерунды. — Да величество, величество! — насмешливо фыркнул бывший император. — Степень величия, так сказать, не понижается после передачи трона. — Прошу прощения, ваше величество, я не поленился даже поклониться из положения сидя. «Это чисто мой косяк, как ни крути, и лишний поклон — ничтожно малая цена за него». «Так что?» — бывший император нетерпеливо напомнил мне, что он ждет ответа. «На данный момент у моего клана нет планов по приобретению других родовых земель», — обтекаемо ответил я. «Надеюсь, и не будет на моем веку», — расслабился император и добавил. «Не испытывай мое терпение, Раджаджи». «Земля в стране не бесконечная. Я постараюсь, Ваше Величество», — склонил голову я. Ровно попрощавшись с бывшим императором, я вышел из его кабинета и двинулся на выход в сопровождении все того же слуги. «Вот интересно, зачем бывший император на самом деле меня вызывал? Мы ведь не сказали друг другу ничего по сути». Хотел показать, что он все еще ведет дела, которые считаются императорскими. Что он по-прежнему может вызвать к себе кого угодно без ведома нового императора. Да и разговор он вел так, словно в стране распоряжается по-прежнему он сам. На нового императора не было даже намека. Подводил меня к мысли, что власть по-прежнему в его руках. Нет, я понимаю, что даже после передачи трона бывший император не утратил разом вообще всю свою власть. Но и в то, что сын только ширма для него, я тоже не верю. Я, конечно, не слишком хорошо успел узнать тогда еще наследного принца, но на роль марионетки он точно не годится. Рано или поздно, но реальную власть у отца он отвоюет. Этот момент и пытался отсрочить бывший император. В том числе и своим появлением на всех подходящих приемах. К этому ведь все давно привыкли и восприняли совершенно нормально. А пока аристократы считаются с бывшим императором хотя бы наравне с его сыном, тому никак не задвинуть отца на вторые роли. Слуга распахнул передо мной двери центрального входа во дворец, и в лицо мне ударили солнечные лучи. Ай да ну их всех! Мне эти дворцовые игры точно не нужны земли я получила хватит с меня лезть в этот клубок змеи ломать голову над каждым полунамеком только время терять лучше внеплановую тренировку себя устрою больше толку будет зачем новый император устремил требовательный взгляд на отца что именно зачем нейтрально поинтересовался тот «Зачем ты опять цепляешься к голове клана Раджат?» — сдержанно рыкнул новый император. Отец бросил на сына нечитаемый взгляд и промолчал. «Ты не имел права забирать себе это дело», — продолжал давить новый император. «Имел», — сухо ответил его отец. «Связь судеб». «Да плевать», — отмахнулся император. Это только формальный повод, и ты понимаешь, это не хуже меня. Ты вытащил это дело из стопки моих, и вот на это ты точно не имел права без моего разрешения. Власть почуял, — неприятно осклабился бывший император. Не почуял, а получил, — холодно парировал новый император. Если ты считаешь, что я буду спускать тебе с рук такие выходки, ты ошибаешься. Я глава рода. Мои приказы обязательны к исполнению для всех. И для тебя в том числе. Некоторое время они молча давили друг друга взглядами. Бывший император по привычке даже тронул Шакти, но тут же крякнул и сгорбался под ответной волной Шакти сына. Он забыл, что мага девятого ранга так не задавить. Что? Тож ж, раз ты перешел на язык силы, отец, — скривил губы новый император, — имей в виду, будешь ставить мне палки в колеса, я тебя уничтожу. — Это как интересно, — хмыкнул тот. Несмотря на передачу трона, влияние бывшего императора в стране по-прежнему было сравнимо с влиянием сына. Со временем это могло измениться, но бывший император сейчас делал все, чтобы этого не случилось. И напоминание о себе и своей власти аристократам было только первым и самым очевидным шагом с его стороны. «Для начала раскрою настоящего автора недавнего бунта», — усмехнулся новый император. «А то аристократы этого не понимают», — внешне беззаботно отмахнулся его отец. Однако внутренне он похолодел. Слишком привык он считать своего сына несколько недалеким в отношении закулисных интриг и разжевывать ему все до последней детали. А сын слушал, кивал и благодарил. И только теперь стало понятно, что чему-то тот все-таки выучился. Наверняка рычагов давления сын-припас немало, но бывшему императору хватило и первого выложенного на стол козыря. Сильного козыря, надо признать. Главы родов догадываются, — спокойно согласился новый император, — да и то не все. А вот рядовые аристократы и уж тем более простолюдины. Он многозначительно улыбнулся. «Ты утопишь весь наш род!» — нахмурился его отец. «Разве?» — насмешливо приподнял бровь новый император. «Чем компенсировать свою репутацию, я найду. А вот твою репутацию уже ничего не спасет. Я просто не позволю тебе сделать нужных шагов, как глава рода». Бывший император смотрел на жесткое лицо сына и понимал, что он проиграл. И в то же время где-то в глубине души у него поднималась иррациональная гордость. Он вырастил себе достойную смену. Пропустил момент, когда заглядывающий ему в рот мальчишка расправил крылья «это да». Однако на троне его сын будет достойным правителем, и ему не нужны больше серые кардиналы за спиной. — Ах, вот к чему были твои указы о компенсациях семьям погибших! — с некоторой натугой улыбнулся бывший император. — Я-то думал, тебе лишние деньги руки жгут, а ты, оказывается, заранее себе соломки подстелил. В том числе спокойно кивнул новый император. — Если твои личные слуги имеют доступ к моим бумагам, то ты еще пару моих ходов в этом отношении знаешь наперед. Бывший император поморщился, и здесь тоже сын его обыграл. Новый император не оставил при себе тех, кто не принес ему личную клятву верности. Бывший император мог узнать содержание только тех документов, которые его сын уже подписал и отдал на отправку в имперскую канцелярию. Впрочем, невелико достижение. К этим бумагам имел доступ любой член императорского рода. «Не вынуждай меня прибегать к крайним мерам, отец». Прямо глядя в глаза, сказал новый император. «Я по-прежнему ценю твой опыт и твое политическое чутье. Я с радостью выслушаю твое мнение, как старейшина рода, и обязательно обдумаю все твои советы. Но решения в роду и в стране отныне принадлежат мне». Бывший император встретил твердый уверенный взгляд сына и вздохнул. «Хорошо», — неохотно кивнул он. — Я признаю твое право и твою власть. — Благодарю, — кивнул новый император. — Так что у тебя произошло, с Раджат? Да ничего, — отмахнулся его отец и в ответ на требовательный взгляд сына добавил. — Я дал ему все, что положено по закону, признал все земли, которые он обозначил в прошении. — Что взамен? — по-прежнему напряженно спросил новый император. Ничего развел руками его отец несколько секунд новый император вглядывался в безмятежное лицо отца но лишь еще более недоверчиво прищурился не верю балбес безлобно фыркнул бывший император я просто хотел показать главе клана раджат что я ему не враг мне не нужно чтобы самый перспективный чужак затаил на меня зло новый император с интересом наклонил голову на бок «Верить или не верить отцу он решит потом, а сейчас не откажется послушать его соображения. Как ни крути, опыт у отца на порядок больше». «Ты сам-то видишь, с какой скоростью он развивается», — продолжил бывший император. «Полгода от основания клана, и у него уже две звезды, а фактически, скорее всего, все три. Помяни мое слово, не пройдет и года, как тебе придет прошение о признании клана Раджат Великим». И они будут иметь на то все основания. «Великий клан за полтора года?» — изумился новый император. «Может, и меньше», — неопределенно покачал головой его отец. «Раджат не хватает всего одной детали, и кто-то из великих наверняка даст ему эту деталь. Ты же понимаешь, о чем я?» Новый император молча кивнул. «Слишком уж хорошо его приняли великие». Пробормотал, словно бы про себя бывший император. Он даже с Махападма ухитрился разойтись краями, и Махападма это позволил. Что-то в нем есть, что-то такое, что цепляет всех. А Сидхард поинтересовался новый император. «Сидхард слишком давно почуют на своих лаврах», — пожал плечами бывший император. «Как и все великие кланы, в общем-то». «Ну, сделал чужак Сидхарт свой клан пятизвездным. Дальше-то что?» «Им шестая звезда ничего не даст. Слишком они инертные». «Араджат развивается, рвет жилы сам и подает пример всему своему клану. Даже мощные и вальяжные дхармотары зашевелились». «А это о чем-то договорит. Да Новый император задумчиво покачал головой. «Такое ощущение, что ты сделал какие-то выводы, но делиться ими не хочешь», — произнес он. — Рановато, — кивнул его отец, — но тебе это нужно знать. — Учти, я могу быть неправ, у меня пока мало данных. Но пока все говорит о том, что чужаки явились сюда не только с той целью, о которой они сами думают. — Равновесие мира, да? Новый император молчаливым кивком подтвердил это. — Это всего лишь явная цель, — слегка улыбнулся его отец. И, как мне кажется, далеко не самое важное. А какая важная? Чужаки – катализатор, сказал бывший император. Не только великие кланы, многие сильные страны тоже зажрались и застыли на одном уровне. В отсутствие чужаков застоя преодолевались с помощью войн. Кто-то набирал силы и заявлял права на что-то значимое, а дальше так или иначе шел общий передел мира. Но даже это не всегда подстегивает новый виток развития. Я пришлю тебе выкладки аналитиков. Последняя магическая война 150 лет назад вообще ничего не дала. Мы залезали раны, вышли на прежний уровень и на нем остановились. Вместо войны у нас теперь чужаки, хмыкнул новый император. Похоже на то, кивнул его отец. Да ты сам посмотри, сколько раз за последний год общая политическая ситуация переворачивалась с ног на голову. И это я не говорю уже о более мелких сдвигах, которые, тем не менее, ведут за собой очень глубокие перемены. Само присутствие чужаков баламутит наше уютное болото. Глядишь, и магическая наука у нас появится благодаря им, понимающе улыбнулся новый император. Вполне возможно, улыбнулся в ответ его отец. И это только один из явных примеров. Одни тренировки магов девятого ранга чего стоят. Наши высшие внезапно осознали, что они не самая крупная рыба и начали вновь стремиться к силе. Новый император вновь задумался. Да, отец прав, примеров полно. И, кстати, самому императору не помешало бы присоединиться к тренировкам высших магов страны. Остаться слабейшим среди элиты так себе перспектива. И трон тут не оправдание. «Я понял. Спасибо, отец», — склонил голову новый император. «Обязательно посмотрю выкладки аналитиков». «Береги чужаков, сын», — добавил его отец. «Не за горами тот день, когда за их головами придут из-за океана. Быстро развиваться нам никто так просто не даст». «Мировая война», — напрягся новый император. «Как договоришься?» — хмыкнул его отец. — Хотел власти, что ж? — Теперь это твоя забота. Новый император только усмехнулся. — Поможешь? — поинтересовался он. — Да куда ж я денусь? — фыркнул бывший император.